Иаков пребывает к Лавану. Однажды дело шло уже к вечеру, солнце садилось у него за спиной в бледное марево, и слитная тень всадника и верблюда, плывшая по степи, вытянулась в длину, и так однажды на исходе дня, не становившегося, однако, прохладнее, опылавшего под медным небосводом безветренным зноем, от которого воздух как будто... он вот-вот вспыхнет, мерцал над сухой травой, а у Якова язык присыхал к небу, ибо со вчерашнего дня у него не было во рту ни капли воды, он увидел, отупело качаясь в седле, между двумя холмами, служившими воротами, в длинной волнистой гряде, что-то живое далеко на равнине. И его зоркий, несмотря на усталость глаза, Тотчас же разглядели сгрудившееся вокруг колодца овечье стадо, собак, пастухов. Он испуганно встрепенулся от счастья и послал благодарственный вздох Иа. Но на уме у него было только одно — вода. И, прищелкивая пальцами во всю мощь пересохшего горла, он кричал это слово своему животному — которая само почуяла уже эту благодать, вытянула шею, раздула ноздри и, напрягши от радости силы, ускорила шаг. Вскоре он был уже так близко, что мог различить цветные метки на спинах овец, лица пастухов под наголовниками от солнца, волосы у них на груди, браслеты у них на руках. Псы зарычали и залаяли, не переставая следить за овцами, чтобы те не разбредались. Но пастухи беззаботно прикрикнули на собак, потому что не боялись одинокого путника и видели, вероятно, что он еще издали, мирно и вежливо приветствовал их. Пастухов было четверо или пятеро, как помнил Исаакову, с двумя примерно сотнями овец из породы крупных, курдючных, как он определил, наметанным глазом, и пастухи праздно стояли или сидели вокруг колодца, который был еще закрыт круглым камнем. Все они были вооружены пращами, а один из них пощипывал струны лютни. Иаков тогда сразу же заговорил с ними, назвав их братьями и приложив руку к колбу, крикнул на удачу, что Бог их велик и могуч. хотя не знал толком, под каким они богом. Но в ответ на это, как и в ответ на все другое, что он говорил, они только переглядывались и качали головами, вернее, водили ими от плеча к плечу, с сожалением прищелкивая языком. Удивляться тут было нечему, они, конечно, его не поняли, но среди них нашелся один с серебряной монетой на груди, он назвал свое имя и Иеруваал, и был, по его словам, родом из страны Амурру. Он говорил не совсем так же, как Аков, но очень похоже, так что они друг друга понимали, и пастух Иерувал мог служить толмачом, переводя слова яковы на их тарабарское наречие. Они поблагодарили его за дань уважения, отданную в силе их Бога, пригласили его посидеть с ними, и представились по именам. Их звали Вулутту, Шамаш-Ламасси, Песаи и еще как-то в подобном роде. После этого им не пришлось спрашивать у Иакова, как его зовут и каково его происхождение. Он сам поспешил сообщить им то и другое, не приминув горько намекнуть для начала на дорожное приключение, ввергшее его в нищету. и попросил прежде всего воды для своего языка. Ему подали глиняную бутылку, и хотя вода в ней была уже теплая, он осушил ее с великим блаженством. Верблюду же его пришлось подождать, да и овец тоже, казалось, еще не поили, поскольку камень еще лежал на дыре колодца, и по какой-то причине никому не приходило на ум отвалить его. «Откуда родом его братья?» — спросил Аков. «Харам!» «Харан», — отвечали они, — «бел Харан, владыка дороги, великий, великий, самый великий». «Во всяком случае один из самых великих», — сказал Иаков с достоинством. «Но как раз в Харан я и направляюсь. Это далеко отсюда». Он был совсем недалеко, город находился за поворотом гряды холмов. Совцами овцами до него можно было добраться за час. Сюда господня, воскликнул Аков, — значит, я на месте. После более чем 17 дней пути просто не верится. И он спросил их, знают ли они, коль скоро они из Харанна, Лаванна, сына Вафуила, Нахорова сына. Они отлично его знали. Он жил не в городе, а всего в получасе ходьбы отсюда. Они ждали его овец. «Здоров ли он?» «Вполне здоров. А почему?» «Потому что я о нем слышал», — сказал Иаков. «Вы ощипываете своих овец или стрижете их ножницами?» Они все надменно отвечали, что, конечно, стригут. «Неужели у него дома их ощипывают?» «Нет, как можно», — отвечал он. «В Бершиве и вообще в тех местах ножницы тоже никому не в диковинку». Затем они вернулись к Лавану и сказали, что ждут Рахиль, его дочь. «Об этом я и хотел вас спросить», — воскликнул он, — «насчет ожидания. Я давно уже дивлюсь на вас. Вы сидите вокруг закрытого колодца, и камня колодца, как сторожа, вместо того, чтобы отвалить камень от скважины и напоить скот. В чем тут дело? Правда, сейчас еще немного рано гнать стадо домой». но раз уж вы здесь, раз уж вы пришли к скважине, вы бы все-таки могли отвалить камень и напоить овец вашего господина вместо того, чтобы бить баклуши, даже если эта девица, которую вы назвали, как бишь ее, Лаванова дочь, еще не явилась. Он говорил с рабами наставительно и как человек, стоящий выше их, хотя и называл их братьями. Вода взбодрила его тело и духу, и он чувствовал свое превосходство над ними. Посовещавшись на своем тарабарском наречии, они сказали ему через Иерувалы. Так уж заведено, что они ждут, так оно и положено. Они не могут отвалить камень, напоить стадо и погнать его домой, пока не придет Рахи с овцами своего отца, которых она пасет. «Сначала нужно собрать все стада, а потом уже гнать скот домой. И когда Рахиль приходит к колодцу первой, раньше, чем они, она тоже ждет, чтобы они пришли и отвалили камень». «Охотно верю», — усмехнулся Яков. «Она делает это потому, что ей одной не отвалить крышку. Тут нужны мужские руки». Но они отвечали, что это безразлично, по какой причине она их ждет. Так или иначе, она ждет их, и поэтому они ждут ее тоже. Ладно, сказал он, пожалуй, вы даже правы, и, пожалуй, иначе, вам и не подобает вести себя. Жаль только, что моему верблюду приходится столько времени терпеть жажду. Как сказали, вы зовут эту девицу? Рахиль? повторил он. и «Объясни-ка им, что это значит на нашем языке. Разве она и впрямь уже объегнилась, эта овечка, которая заставляет нас ждать?» «О нет, — сказали они, — она чиста, как лилия в поле весной, как лепесток розы в росе. И мужские руки ей еще не знакомы. Ей двенадцать лет». Видно было, что они относятся к ней почтительно. и невольно Яков тоже проникся почтением к ней. Он, улыбаясь, вздохнул, ибо сердце его слегка ёкнуло от радостного любопытства при мысли о предстоящем знакомстве с дочерью дяди. Через посредство и Ярувала он еще немного поболтал с ними о здешних ценах на овец, о том, что можно выручить за пять мин шерсти и сколько сила Зерна в месяц жалуют им хозяева. Такуда один из них не сказал, то вот и она. Для времяпрепровождения Яков уже начал рассказывать кровавую свою сказку о юных разбойниках, но при этих словах он умолк и повернулся туда, куда указывала рука пастуха. Тут он и увидел ее впервые, в судьбу своего сердца, невесту своей души, ту, ради глаз которой... Ему пришлось служить четырнадцать лет овцу-мать-агнце. Рахиль шла посреди своего стада, которое плотно сбилось вокруг нее, потому что это скопище шерсти все время оббегал, высунув язык пес. В знак приветствия она подняла, держа его за середину, свой посох, пастушеское оружие, металлическая часть которого состояла из серпа или мотыги. При этом она склонила голову к плечу и улыбнулась, и впервые издали уже Яков увидел ее очень белые, редкие зубы. Приблизившись, она перегнала семенивших перед нею овец, проложив себе дорогу концом посоха и вышла из их толпы. «Вот и я», — сказала она, и сначала сощурив глаза, как это делают близорукие люди, а потом, подняв брови, добавила удивленно и весело. «Ба! Чужеземец!» Чужой верблюд и незнакомая фигура Якова должны были уже давно броситься ей в глаза, если она не была сверхблизорукая. Однако она не сразу показала, что заметила их. Пастухи у колодца молчали и держались в стороне при встрече господских детей. И Яруваау, Тоже, казалось, решил, что они как-то уж договорятся между собой, и глядел в пустоту, жуя какие-то зерна. Под псара Хили, Яков приветствовал ее поднятыми руками. Она ответила быстрым словом, а потом в косом, цветном свете уходящего дня, окруженные овцами, окутанные и в добродушном дыхании, под высоким и широким, бледнеющим небом, они стояли самыми серьезными лицами друг против друга. Дочь Лава она была сложена и изящна, этого не могла скрыть и мешковатость ее длинного желтого одеяния с красной вкрапинах черных лун каймой от шеи до подола над маленькими босыми ногами. Нехитро скроенное и даже не подпоясанное, оно сидело на ней приятно, наивно удобно, но тесно облегая плечи, показывает трогательную в тонкость и хрупкость, и имела узкие, кончавшиеся гораздо выше локтей рукава. Черные волосы девушки были скорее взлохмачены, чем кудрявы. Она была подстрижена очень коротко, во всяком случае короче, чем Иаков, когда-либо видел дома у женщин. Оставлены были только две длинные пряди, которые, падая от ушей, и по обе стороны щек на плечи, Завивались внизу. С одной из них она и играла, Покуда стояла и глядела. Какое милое лицо! Кто опишет его обаяние? Кто расцленит совокупность Всех отрадных и счастливых сочетаний? Из каких жизнь, Широко пользуясь наследственным добром И добавляя неповторимое, Создает прелесть человеческого лица? очарование, которое держится На лезвии ножа, Всегда висит, хотелось бы сказать, на волоске, ибо изменись лишь одна черточка, лишь один крохотный мускул, и уже ничего не останется, и весь покаявший сердце обворожительный морок исчезнет начисто. Рахиль была красива и прекрасна. Она была красивой красотой одновременно лукавой и кроткой, которая шла от души, видно было, Яков тоже видел это, ибо глядела Рахиль на него, что за этой миловидностью кроется как источник ее дух и воли, обернувшийся женственностью, храбрость и ум. Так была она выразительна, так полна воплощенной готовности к жизни. Она смотрела прямо на него, держа одну руку у косицы и сжав другой посох, который был выше ее, и разглядывала похудевшего в дороге молодого человека в пропыленном, выцветшем, изношенном кафтане, с каштановой бородой на потемневшем от пота лице, которое не было лицом раба, и несколько толстоватые крылья ее носика, казалось, потешно надувались, а верхняя губа чуть нависала над нижней, самопроизвольно, без всякого напряжения мускулов, образуя с ней в уголках рта нечто в высшей степени милое, спокойную улыбку. Но самым красивым и самым прекрасным было то, как она глядела, смягченный и своеобразно просветленный близорукости взгляд ее черных, пожалуй, чуть косо посаженных глаз. Этот взгляд, в который природа без преувеличения вложила всю прелесть, какой она только может наделить человеческий взгляд, Глубокая, текучая, говорящая, тающая, ласковая ночь, полная серьезности и насмешливости. Ничего подобного Яков еще не видел или полагал, что не видел. «Тихо! Мордука!» — воскликнула она, с укором наклонившись к неумолкавшему псу. А потом задала вопрос, который Яков, и не понимая языка, легко угадал. «Откуда пришел господин мой?» Он указал через плечо на закат и сказал «Амуру!» Она поискала глазами и рувала, и, смеясь, кивнула ему подбородком. «Какая даль!» — сказала она лицом и устами. А затем явно попросила точнее назвать место, откуда он родом, заметив, что Запад обширен, и назвав два или три тамошних города. «Бершива!» — ответил Иаков. Она насторожилась, Она повторила И ее род, которого он уже начал любить, назвал имя Исаака. Лицо его дрогнуло, кроткие глаза увлажнились слезами. Он не знал людей Лавана и не торопился вступить с ними в общение. Он был бесприютным пленником преисподней. Он оказался здесь не по своей воле, и оснований для умиления было немного. Но нервы его сдали, истощенные передрягами странствия. Он был у цели, и девушка с глазами сладостной темноты, которая назвала имя далекого его отца, была дочерью брата его матери. Тарахиль, сказал он всхлипывая и протянул к ней дрожащие руки. Можно мне поцеловать тебя? С какой стати тебе целовать меня? сказала она и, смеясь удивленно, попятилась от него. Она еще не признавалась, что о чем-то догадывается, как прежде не сразу призналась, что заметила чужеземца. А он, все еще протягивая к ней одну руку, упорно указывал на свою грудь. «Иаков! Иаков!» — говорил он. «Я! Сын Ицхака! Сын Ревеки! Лаван! Ты, я, дитя матери, дитя брата!» Она тихо вскрикнула. И хотя она, упираясь ладонью, в его грудь, еще отстраняла его от себя, они, смеясь, и оба со слезами на глазах перечисляли друг другу общую родню, кивали головами, выкликали имена, знаками поясняли друг другу родословные, складывали указательные пальцы, скрещивали их или прикладывали лево к кончику правого. «Лаван, Ревека!» — восклицала она. «Вафуил, сын Нахора и Милки!» «Дед, твой мой!» «Фарра!» — восклицал он. Авраам Исаак, Нахорва Фуил. Авраам, прадед твой мой!» «Лаван, Адина!» — восклицала она. «Лия и Рахиль!» «Сестры, двоюродные сестры, твои!» Они кивали головами и смеялись сквозь слезы, договорившись насчет кровной своей родни со стороны обоих его родителей и ее отца. Она подставила ему щеки, и он торжественно поцеловал ее. Три собаки с лаем прыгали вокруг них в том возбуждении, какое овладевает этими животными, когда люди с добрыми или со злыми намерениями друг до друга дотрагиваются. Пастухи дружно хлопали в ладоши и весело глухим фальцетом кричали «Лу-лу-лу-лу!» Так поцеловал он ее, Сначала в одну щеку, потом в другую. Он запретил своим чувствам ощущать при этом прикосновение к ней что-либо, кроме нежности ее щек. Он поцеловал ее благочестиво и церемонно. Но как все-таки ему повезло, что он смог поцеловать ее сразу, ведь ему уже вскружила голову, приветливая ночь ее глаз. Иному приходится долго поглядывать, Желать и служить, прежде чем ему будет даровано то умопомрачительное разрешение, которое на якобы просто с неба свалилось, потому что он был двоюродным братом из дальних краев. Когда он отпустил ее, она, смеясь, потерла ладонями места, где ее отцарапала дорожная его борода, и воскликнула «Эй, Иерувал, Шамаш, Булуту!» «Скорее отвалите камень от ямы, чтобы овцы попили, и смотрите, чтобы они напились, ваши и мои, и напоите верблюда моего двоюродного брата Иакова, и будьте расторопны и сметливы, а я, немешкая побегу к Лавану, отцу моему, и скажу ему, что прибыл Иаков, его племянник. Отец в поле, недалеко отсюда, и он прибежит сюда в спехи и радости, чтобы его обнять. Управляйтесь побыстрей». и трогайтесь за мной, а я бегом. Все это Яков понял в общих чертах, и жестов, и тонов, а кое-что и дословно. Он уже начал учиться местному языку ради ее глаз. И когда она побежала, он громко, чтобы она успела услышать, остановил пастухов и сказал, «Эй, братья, прочь от камня, это забота Иакова, вы охраняли его, как добрые сторожа». а я отвалю его от ямы для Рахили, двоюродной своей сестры, я один, ибо дорога поглотила не всю силу мужских рук, и силу их мне пристало одолжить Лавановой дочери, отвалив этот камень, чтобы снять с луны черноту и чтобы круг воды стал прекрасен. Они уступили ему место, а он стал изо всех сил отодвигать крышку, И хотя для этой работы требовался не один человек, а руки его были не самыми сильными, отвалил один увесист этот камень. Толпясь и толкая друг друга, многоголосо заблеяли бараны, овцы и гнята, и фыркая встал на ноги верблюд Иаковы. Пастухи зачерпывали и разливали по колодам живую воду. Вместе с Иаковым они следили за овцами, отгоняли напившихся. и потусали к воде еще не пивших, и когда все утолили жажду, водрузили камень на яму, и прикрыв его дерном, чтобы место этого не было видно, и колодцем без спроса никто не пользовался, погнали овец всех вместе домой, и Лавановых, и тех, что принадлежали их господам, каяков на своем верблюде возвышался среди толпившихся на ходу с. Top.